Стакрат смотрел на нее, чувствуя, как дыбом поднимается борода. Мелоденческая кожа была покрыта тончайшим рисунком. Плечи, грудь справа. Стакрат зубами стянул перчатки. Поглядел на свои руки, не решился коснуться. «Поверни ее». Женщина перевернула младенца и ста увидел увидела детскую спинку. Крохотный земли, гран, еще целый выворот, лесной край, лысое взгорье. «Ты видишь, она плачет!» — закричал шепотом. «Чтобы не напугать ребенка, чтобы сильнее не испугаться самому. Накорми ее, дай воды!» «Я не брала бы ее!» — не в попад, ответила женщина. «Я растерялась, но она лежала прямо на земле». «Она больна? Это заразно? Что с ней-то знаешь?» «Где ты ее нашла?» – безнадежно спросил Стократ, глядя, как женщина пытается утешить ребенка тряпицей с жеваным хлебом. Девочка не хотела его есть и, наверное, не могла. «Послушай, где можно найти кормилицу?» Он различал стороны света просто и естественно, как вверх и низ. Ему не нужны были ни солнца, ни звезды. Вдова, по ее словам, нашла девочку в лесу, слишком далеко от человеческих поселений. Может быть, злые люди похитили ее, а потом оставили? Зачем похитили? Зачем бросили? Обрекая на смерть? Стократ не верила в беспричинную человеческую злость, только в корысть и своеволие, да еще в трусость. Любвеобильная девица спрятала в лесу свой позор, но зачем было идти далеко, оставила бы у дороги и совесть, глядишь, не так грызла бы, ведь прохожие не дадут младенцу пропасть. Он шел через нехоженный лес, туда, где, по словам вдовы, она нашла ребенка. Там было что-то, записка, пеленка. Там было... что? Посмотри сам. Ты это там и оставила? «Посмотри сам». Голодная девочка плакала, не давая женщине спать, не давая Стократу спокойно думать. Вдова пообещала найти кормилицу в ближайшем поселении, но только когда Стократ вернется. «Мир», — думал Стократ, вспоминая голые пятки, торчащие из-под одеяла. «Кто назвал тебя Мир?» «И что изменится, если назвать тебя иначе?» «Рос, например». Или пышка, или... Он остановился. Вот место, о котором говорила вдова. Глубокий мох, и на нем не то пух, не то вата. Женщина говорила, я нашла ее в тонкой тряпице, которая потом расползлась по нитке. Еще там был пух. Откуда? Не знаю. Будто выпотрошили дорогую перину, и тончайшим пухом покрыли землю и мох. Лучше бы кошелек оставили с парой монет, бессердечные негодяи. Стократ огляделся. Удивительно, что первой на младенца наткнулась вдова, а не волчица, или волки были здесь. Чуть дальше на склоне можно различить на песке следы волчьих лап. Он принюхался, в лесу пахло горелом, не очень свежий запах, но и не очень старый. Костер Нет, едкий нехороший привкус странного дыма. Откуда? Скоро он понял. Пять молодых сосен лежали звездочкой-верхушками в разные стороны. У вывороченных корней чернела сажи яма. На дне громоздилось нечто вроде железной печки с отломанной трубой, с вырванной заслонкой. Изнутри печка была наполнена белым, едва тронутым гарью пухом. Он не хотел подходить близко, потом все-таки подошел, перелезая через корни. В глубине железной печки прятался свиток, похожий на древнюю карту. Ста град, задержав дыхание, сунул руку туда внутрь, вытащил свиток и развернул его на колени. Это вовсе не была карта, хотя очертания ткани повторяли абрис обитаемого мира. Это был рисунок, вернее, череда рисунков и знаков. Послание. В своих странствиях он не только научился читать по губам, не только понимать чужие языки, он легко мог собрать из осколков разбитую вазу, кувшин или статую. Он различал смысл всюду, где видел малейшую связь. Только он, наверное, из всех живущих и мог прочитать это письмо. Подарок говорили знаки, похожие на крохотные детские рисунки, мир, жизнь, дыхание.